Глава 31. Те же, кто видит Духом твоим, это ты в них видишь. И когда они видят, что дела твои хороши, это ты видишь, что они хороши. А в том, что им дорого ради тебя, в этом ты им дорог. А то, что по Духу твоему нравится нам, нравится и тебе в нас. Кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и его никто не знает, кроме Духа Божия. Мы же приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 11-12. Я уверен в том, что говорю. Конечно, Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А каким образом мы знаем, что даровано нам Богом? Вот ответ мне. То, что мы знаем духом его, никто не знает, кроме духа Божия. Поэтому, как правильно сказать тем, кто говорит в духе Божием? Это не вы говорите. Так правильно сказать и тем, кто знает в духе Божием. Это не вы знаете. Не менее правильно сказать и тем, кто видит в духе Божием. Это не вы видите. Итак, Кто видит что-то хорошее в Духе Божием, видят это не сами. Бог видит, что это хорошо. Вот первый случай. Кто-то считает плохим то, что хорошо, как те люди, о которых говорилось выше. Второй. Человек видит, что хорошее хорошо. Многим нравится создание твои потому что они хороши. Но в них любят они не тебя, Они предпочитают наслаждаться ими, а не радоваться о тебе. И третий. Человек видит что-то хорошее. что это хорошо видит в нем Бог. И в творении Его любим мы Бога. Любовь эта могла возникнуть только по внушению Духа, которого Он дает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5.5. Он позволяет нам увидеть, что хорошо все существующее, каков бы ни был образ его существования. Все того, которое существует не каким бы то ни было образом, но существует абсолютно.